Глава девятнадцатая Следующие несколько дней стали для усадьбы временем тихой, размеренной жизни. Жерар оказался на удивление полезным. С утра он колол дрова вместе с Мирком. Старик сначала косился на барина с недоверием, но быстро сменил гнев на милости, увидев, что дворянин не гнушается никакой работы. Топор в руках Жерара держался уверенно, поленья ложились ровной поленницей у стены сарая. После обеда он брался за мелкий ремонт. Я с удивлением наблюдала, как он ловко чинит сломанную ножку стула в малой столовой, как подкручивает петли на дверцах буфета, как замазывает щели в оконных рамах какой-то особой замазкой собственного изготовления. «Магия?» – спросила я, глядя, как состав застывает, становится почти прозрачным. «И магия ремесло?» – ответил Жерар, вытирая руки ветошью. Замазка простая, но я добавил каплю силы, чтобы держало тепло. Теперь из этих окон дуть не будет. Астер таскалась за ним хвостом, с восторгом глядя на каждое его движение. Жанна ворчала, что мужик на кухне только мешается, но сама подгладывала ему добавку за ужином. По вечерам Жерар занимался амулетами. Доставал из своей потрепанной сумки инструменты, какие-то кристаллы, мотки проволоки, высушенные травы и колдовал при свете свечи. Я иногда заходила на кухню под этим предлогом попить чаю, проверить, как он, и подолгу сидела, наблюдая. «Что вы делаете?» – спросила я в один из вечеров, глядя, как он оплетает тонкой проволокой небольшой прозрачный камень. «Оберег от мышей!» – усмехнулся Жерар. «Вы не поверите, сколько их в старых домах разводится! Ваша Жанна ругается, что продукты портят! Вот, сделаю парочку, развешу по углам, и мыши сами уйдут! И магия на это нужна?» «Нужна, но самая простая. Любой деревенский знахарь такое сделает. А я вот, — он показал на камень, — добавлю чуть больше силы. Дольше работать будет, год, а то и два». Я молчала. Глядя на его руки, тонкие длинные пальцы двигались уверенно, привычно. Маг, точно, не шарлатан. «Жерар», — сказала я наконец, — «а вы можете определить, заряжен амулет или нет? И насколько сильно?» Он поднял на меня глаза. «Могу, госпожа, а что?» «Приходите завтра утром в малую гостиную», — сказала я. «После завтрака хочу вам кое-что показать». Жерар кивнул, но вопросов задавать не стал. За это я его тоже оценила. Он умел молчать, когда надо. Утром, едва я допила чай, Астер доложила, что Жерар ждет в малой гостиной. Я кивнула, поправила платье, машины, другого не было, но хоть чистое, и спустилась вниз. Малая гостиная, куда я почти не заходила, встретила меня холодом и запахом сырости. Жерар стоял у окна, заложив руки за спину, и смотрел на заснеженный сад. Услышав мои шаги, он обернулся и поклонился. Ровно настолько, насколько требовал этикет между равными по статусу, но разными по достатку. «Баронесса», — сказал он, — «благодарю, что согласились принять». «Садитесь, господин Жерар». Я указала на одно из кресел, сама села напротив. Он выглядел иначе, чем в первый день. Чисто выбритый, в чистой рубахе, Жанна выстирала и золотала, с аккуратно причесанными волосами. Стыдно признаться, но я вдруг подумала, что он совсем не дурен собой, когда не похож на замерзшего нищего. «Вы хотели мне что-то показать?» – спросил он без лишних предисловий. «Астер сказала, дело важное». Я помедлила, разглядывая его. Он выдержал взгляд спокойно, без подобострастия, но и без вызова ровно так, как и должен держаться обедневший дворянин перед богатой, как он думал, соседкой. «Да», — сказала я, — «но прежде чем показать, я должна спросить, вы умеете хранить тайны?» Жерар чуть приподнял бровь. «Ваша милость, я несколько дней шел пешком по морозу, ночуя в стогах и трактирах с одной сумкой за плечами». «Если бы я не умел хранить тайны, меня бы уже ограбили и убили раз двадцать. Так что да, умею». Я кивнула. Ответ меня устроил. «Ждите здесь», — сказала я и вышла. Вернулась я через несколько минут с двумя свертками. Первый тот самый, из тайника на подоконнике с амулетами. Второй из сундука со свитками. Деньги я решила пока не показывать. Слишком рискованно. Жерар при моем появлении встал, этикет требовал, чтобы мужчина поднимался при входе дамы, даже такой бедный. Я махнула рукой. «Садитесь, господин Жерар, мы не при дворе». Он сел, но смотрел уже не на меня, а на свертки в моих руках. Я разложила все перед ним на маленьком столике между креслами. «Вот», — сказала я, разворачивая холстину перед ним. «Посмотрите». Жерар наклонился, взял один амулет, Тот на серебряной цепочке с темно-синим камнем. И замер. Лицо его изменилось. Исчезла обычная доброжелательная полуулыбка. Глаза сузились, пальцы осторожно ощупали оправу. «Госпожа?» Голос его сел. «Где вы это взяли?» «Нашла в доме», — ответила я уклончиво. «В тайнике». «Они наполовину разряжены», — Астер сказала. «Вы можете определить точнее?» Жерар молчал, перебирая амулеты один за другим, браслеты, подвески, кольцо с крупным рубином. Все это он рассматривал с таким благоговением, словно держал в руках нечто бесценное. «Это не просто амулеты», — сказал он наконец. «Это работа магистров, высших магистров. Такое сейчас умеют делать единицы, да и те при дворе сидят за золото. А эти...» Он запнулся. «Госпожа, им лет двести не меньше, и они все еще заряжены почти наполовину, это невероятно!» «Астер сказала, наполовину разряжены», — напомнила я. «Ваш Астер разбирается», — кивнул Жерар. «Примерно так и есть. Но если их подзарядить, они им будут работать еще лет пятьдесят. А если знать, как...» Он поднял на меня глаза. «Можно и дольше». Я смотрел на него. В его взгляде не было жадности, только восхищение мастера, увидевшего работу великих предшественников. «Вы можете их подзарядить?» спросила я. Он замялся. «Могу попытаться, но не здесь. Нужны особые условия, алтарь магический, чистая сила. В городе есть храм четырех ветров, там можно. Но это... это дорого, госпожа». «За право пользоваться алтарем платить надо, а у меня...» «У меня есть деньги», — перебила я. «Не сейчас, позже». «Главное, вы можете?» «Могу», — твердо сказал Жерар. «Я учился у хороших мастеров. Не хвастаюсь, но таких амулетов я не видел никогда. Это была бы честь для меня просто подержать их в руках, а уж зарядить...» Я завернула амулеты обратно. «Хорошо». Потом поговорим. А это... Я помедлила. Свитки из сундука лежали отдельно, завернутые в другую трепицу под подушкой. Я достала их. Это тоже нашли. Не знаю, что здесь написано. Язык древний, не понимаю. Астер немного разбирается, но не уверена. Жерар взял свитки с такой же осторожностью, как амулеты. Развернул один, другой, третий. Глаза его бегали по строкам, губы шевелились беззвучно. «Это...» Он поднял на меня ошеломленный взгляд. «Госпожа, это язык первых поселенцев. На нем говорили в Аскаране тысячу лет назад. Сейчас его только магистры истории знают дохрамовые да ученые. Я... я могу прочесть отдельные слова, но не все. Нужен специалист». «А примерно...» — настаивала я. «О чем они?» Жерар смотрелся в свиток внимательнее. Тут про какую-то женщину. Про дар, про кровь и про то, что она вернется, когда Земля будет умирать. Хранительница, кажется. Я почувствовала, как по спине побежали мурашки. Те же слова, что говорил Вильгельм. — Вы верите в такие легенды? — спросила я как можно равнодушнее. Жерар пожал плечами. — Я маг. Я верю в то, что можно пощупать, измерить, зарядить. Легенды, легенды часто врут, но иногда в них прячется правда. Он аккуратно свернул свитки и протянул мне. — Спрячьте, госпожа. Это слишком ценные вещи, чтобы держать их на виду. И я никому не скажу. Клянусь четырьмя ветрами. Я спрятала свитки обратно под подушку, амулеты под кровать. Мы сидели молча, и в комнате было тихо. «Жерар», — сказала я наконец, — «вы знаете, что обо мне говорят? Что я пришла из ниоткуда, без памяти, с чужим именем». «Знаю», — кивнул он, — «в трактирах много болтают». «И вас это не смущает?» — он посмотрел на меня прямо. «Госпожа, меня смущает только одно — холод, голод и отсутствие крыши над головой. Вы дали мне все это, а остальное не мое дело». Я кивнула, ответ меня устроил. — Тогда работайте, Жерар. Амулеты и свитки — пока наша тайна. Деньги я вам дам, когда понадобится идти в храм. Он встал, поклонился. — Спасибо, госпожа, я не подведу. У двери он обернулся. — И еще. Если вам когда-нибудь понадобится помощь с памятью, я кое-что умею. Не магия, но техники есть. Воспоминания иногда можно вернуть. «Позже», — сказала я, — «сначала зима». Он кивнул и вышел. Я осталась одна. Смотрела в окно на снег, кружащийся за стеклом, и думала, «Еще один человек в моей усадьбе, который знает часть правды и который не похож на жадного или лживого». Вильгельм появился через минуту после ухода Жерара. «Умный мужик», — сказал он, зависая под потолком. «И честный, И я за ним следил». «Ты все время следишь», — усмехнулась я. «А ты думала, призраку больше заняться нечем?» — фыркнул он. «Он прав насчет свитков, их надо показать ученому. И насчет амулетов тоже. Если он их зарядит, ты будешь под защитой такой, что никакие харанские не страшны». Я кивнула. Мысли уже бежали дальше. «Вильгельм?» — спросила я. «А ты знаешь, кто такая эта хранительница из легенды?» Призрак помолчал. «Знаю только, что в свитках, а там женщина с даром земли. Говорят, она могла заставить растения расти зимой, а рано заживать за минуту. И что она ушла, потому что пришло время, но обещала вернуться». «И ты правда думаешь, что это я?» Вильгельм посмотрел на меня долгим взглядом. «Я думаю, что ты здесь, что сундук нашелся» что амулеты ждали именно тебя. Может, ты и не помнишь, но кровь твоя помнит. Дай ей время». Он растаял, оставив меня наедине с мыслями. Я сидела у окна и смотрела на снег. В доме было тепло. Внизу Жерар что-то мастерил. Астер напевала, Жанна гремела посудой, Мирк колол дрова. «Моя усадьба, мои люди, моя жизнь» и легенда, которая, кажется, начинает сбываться.